А теперь и эта женщина, которую он подобрал на улице, взяла над ним верх. За дверью послышался жалобный виск шайтана. О, вот, поднялся и впустил собаку. Шайтан, как всегда, бросился к нему с бурным изъявлением радости, но сразу понял, что дело неладно, и, ткнувшись носом в неподвижную руку хозяина, улегся на ковре у его ног. Час спустя к дому Овода подошла Джемма. Она постучала в дверь, но на ее стук никто не ответил. Бьянка, видя, что сеньор Риварес не собирается обедать, ушла к соседней кухарке. Дверь она не заперла и оставила в прихожей свет. Джемма подождала минуту-другую, потом решилась войти. Ей нужно было поговорить с Оводом о важных новостях, только что полученных от Бейли. Она постучалась в кабинет и услышала голос Овада. «Вы можете уйти, Бьянка. Мне ничего не нужно». Джемма осторожно приотворила дверь. В комнате было совершенно темно, но лампа, стоявшая в прихожей, осветила Овада. Он сидел, свесив голову на грудь. У его ног, свернувшись, спала собака. — Это я, — сказала Джемма. Он вскочил ей навстречу. Джем, — Джемма! Джемма, как вы нужны мне! И прежде чем она успела вымолвить слово, он упал к ее ногам и спрятал лицо в складках ее платья. По его телу пробегала дрожь, и это было страшнее слез. Джема стояла молча. Она ничем не могла помочь ему. Ничем. Вот что больнее всего. Она должна стоять рядом с ним, безучастно глядя на его горе. Она, которая с радостью умерла бы, чтобы избавить его от страданий. Ой, если бы склониться к нему, сжать его в объятиях, Защитить собственным телом от всех новых грозящих ему бед. Тогда он станет для нее снова Артуром. Тогда для нее снова займется день, который разгонит все тени. Нет, нет, разве он сможет когда-нибудь забыть? И разве не она сама толкнула его в ад, сама, своей рукой? и Джемма упустила мгновение. Овод быстро поднялся, сел к столу и закрыл глаза рукой, кусая губы с такой силой, словно хотел прокусить их насквозь. Потом он поднял голову и сказал уже спокойным голосом, — Простите, я, кажется, испугал вас. Джемма протянула ему руки. — Друг мой, Разве теперь вы не можете довериться мне? Скажите мне, что вас так мучит? Это мои личные невзгоды. Зачем тревожить ими других? Выслушайте меня, сказала Джема, взяв его дрожащие руки в свои. Я не хотела касаться того, чего не вправе была касаться. Но вы сами по своей доброй воле стольким уже поделились со мной так доверьте мне и то немногое, что осталось недосказанным, как доверили бы вашей сестре. Сохраните маску на лице, если так вам будет легче, но сбросьте ее со своей души, пожалейте самого себя. Овод еще ниже опустил голову. — Вам придется запастись терпением, — сказал он. — Из меня выйдет плохой брат. Но если бы вы только знали. Я чуть не лишился рассудка в последние дни, Будто снова пережил Южную Америку. Дьявол овладевает мною. И... Голос его дрогнул. «Переложите же часть ваших страданий на мои плечи», Прошептала Джемма. Он прижался лбом к ее руке. Тишка десница Господня.